Глава 17. План Эверина звучал как отсутствие какого-либо плана. Хотя он вроде как генерал, а это равно стратег. Но в нашей сумасшедшей ситуации что-либо спланировать было невозможно. Поэтому я согласилась с тем, что эффект неожиданности лучше любого плана. Не знаю, была ли у Эверина связь с Ксавом и о чем они договорились, он мне так и не рассказал покачав головой, не его, мол, тайно, Но выглядел он уверенно. «Мы погостим тут пару дней, а я попрошу этого фея, Ирса, кажется, получше подготовить свой народ. Они, правда, и так верят в великое пророчество, но сейчас они хотят все сделать твоими руками, а я хочу донести до них, что если они хотят занять место Марга, то и править им придется не чужими руками и чужой головой». Эверен усмехнулся. А я в сотый раз подумала о том, как хорошо и тепло у него на плече. И, кажется, даже начала задремывать, потому что последнее, что я услышала перед тем, как провалиться в сон, было «Спи, моя красавица». Я хотела возмутиться, что вовсе не красавица, по крайней мере, не была ей все эти годы. А потом вспомнила, что теперь на мне внешность Джулианы, если ее можно так выразиться и с этой мыслью уснула. Разбудил меня солнечный луч, нагло заявившийся в окно. Я подскочила на кровати, огляделась. Конечно же, Эверина в комнате не было, и почему-то вдруг стало тоскливо и одиноко, как будто я снова одна, а мой дракон и вовсе не мой. А вчерашнее появление Эверина мне привиделось. Но потом стряхнулась Ну не может же он исчезнуть вдруг внезапно, «Особенно после вчерашнего объяснения. Ну а если исчезнет, то грош ему цена». Я даже почти успокоилась, когда раздался стук в дверь. Глупое сердце снова пустилось вскачь. «Так». Я медленно вздохнула, потом так же медленно выдохнула. «Как там нас учили расслабляться после активных занятий по фитнесу?» «И раз...» «Джулия, можно?» Любопытная голова моего дракона просунулась в дверь. «Конечно!» — выдохнула я и хотела добавить «всегда пожалуйста», но вряд ли он поймет. «К земным шуткам я его приучу, но позже, если, конечно, у нас будет это позже». «Ты готова?» «К чему?» Он так хитро на меня посмотрел, а потом ответил. «Ну, пока что к отдыху со мной, и я хочу знать, где ты была?» и что делала все эти дни, и, пожалуйста, в подробностях. А для этого меня сначала надо покормить», усмехнулась я в ответ, принимая игру. «Хорошо, пока Ир общается с народом, я думаю, мы сможем и поесть, и поговорить, и даже погулять. Я видел, пока летел, неимоверно красивую природу и море. Ну да, я забыла, что у дракона все больше горы и города». А море многие из них, наверное, и не видели. Вообще, перемирие с феями было бы хорошим исходом вражды. И драконы многое бы для себя поняли, и феи. И знаниями поделились бы и те, и другие. Я бы с удовольствием поучилась, например, у Феи, как использовать магию. Тем более, что моя ближе к фейской, чем к драконьей. А потом я вдруг вспомнила, что если я выйду замуж за Эверина, по-настоящему, так как он хочет. То у нас будут и дети, и мне придется отдать им часть своей силы, так что вряд ли мне имеет смысл обучаться магии. На секунду стало тоскливо. Но долго я не унывала. В конце концов, такая крошка, как Миврис, заслужила того, чтобы быть сильной. И мир этот, в принципе, неплохой. Если я смогу чем-то помочь, вот так, по своей воле, то я это сделаю. А Эверин все это время наблюдал за мной и оценивал весь мой мыслительный процесс, но ничего не спросил, только нахмурился. «Ну что, пойдем завтракать?» Я кивнула в ответ. Он по-хозяйски взял меня за руку, и как я это только ему позволила, и повел к столовой. Уже успел сориентироваться в коридорах этого дома. Интересно, ему больше делать было нечего, кроме как изучать дом, пока я спала? Завтракали мы вдвоем. Ир со своими домочадцами куда-то исчез. Наверное, действительно занимается воспитанием своего народа. Вообще, как в этом доме появился Эверин, все негласно стали воспринимать его как хозяина, и меня это не могло не радовать. Мы позавтракали. Эверен встал. Тут же прибежала Лила убирать со стола и как бы невзначай коснулась его рукой. Я почувствовала, как злость затапливает разум. Неужели я ревную? С ума сойти! Всегда думала, что это чисто мужской недостаток. И самое интересное, мой дракон словно и не обращал на мою злость внимания. Я сжала губы. Просто выскажу все это Лилия наедине, если она попытается сделать более явные намеки Эверину. И все. Пусть она считает меня Риис, но не Эверин. А может быть, и он? Я запуталась. — я что с тобой происходит? — тихо прошептал он. — Пойдем погуляем. — Пойдем, — кивнула я. — Действительно, мне надо проветриться. Я только сейчас поняла, что все эти дни была в напряжении и не могла толком ни расслабиться, ни отдохнуть. И вот сейчас, кажется, готова была устроить самую позорную истерику. А Эверин как будто угадал мое состояние и утянул меня вниз, во двор. Там через черный вход мы вышли на улицу, а потом запетляли по городским улицам. Эверен уверенно вел меня куда-то, и вряд ли он был когда-то в Нижнем городе. Значит, его драконье чутье подсказывало ему, куда идти. Несколько шагов, и мы вышли к морю. И я ахнула. Сейчас, днем, когда я отдохнула, Оно было безумно красиво. Такое море я видела дома, на земле, только на рекламных проспектах. И то, приправленное фотошопом. «Ну как? Тебе здесь нравится?» – спросил Эверин. Я уверенно кивнула и, наконец-то, выдохнула. «Все, теперь можно немного отдохнуть. Жаль, только купальника у меня нет. Интересно, кстати, а в чем здесь купаются?» Я хотела было спросить об этом у Эверина, но потом подумала, что ему, наверное, было не до тонкости женского туалета. Все-таки он генерал. Я вздохнула и подумала, что, наверное, никогда не забуду о его первой жене, матери Миврис. «О чем вздыхаешь, Юлия?» «Надо же!» – запомнил мое настоящее имя. В груди поднялась горячая волна восторга, но я не успела ответить. Он прижал меня к себе. Ты не представляешь, как я соскучился и корил себя тем больше, чем больше не мог понять, чем так отпугнул тебя. Ты не виноват, я покачала головой, но если хочешь выслушать все мои приключения в подробностях, а не кратко, как вчера, то тебе придется все-таки присесть. Стоять устанешь, я говорила шутливо. Страх и напряжение потихоньку отступали, оставляя место спокойной радости и какой-то уверенности, что все, наконец-то, будет хорошо. Я слушаю. Эверин уселся прямо на валун, которые в огромном количестве были разбросаны по берегу. Сейчас без своего обычного мундира, простой рубашки, он выглядел вовсе не таким, каким я привыкла его видеть дома. И это мне даже нравилось. Я вздохнула, присела рядом, прижалась к нему и начала рассказ и говорила больше о том, что думала и чувствовала, и когда улетала в когтях сера Рональда, и когда снимала нашу с ним связь, и когда одна осталась в городе, и когда смотрела, как летят драконы. Все, чего мне так не хватало за все это время, поделиться с кем-нибудь своей болью, рассказать все, что я чувствую, открыться кому-нибудь, не опасаясь, что меня не поймут или доложат кому-то. И Эверин оценил мою искренность. Он ответил мне рассказом на рассказ и дополнил свою историю подробностями, обходя, впрочем, некоторые государственные тайны. Так что Ксав скоро будет здесь. Нам надо только дотянуть до его прибытия. А потом обставить все так, будто ты, согласно пророчеству, свергла Марга, закончила войну и имеешь право на трон. — Ты хочешь посадить меня на фейский трон? — ахнула я, вскочив. — Это в мои планы вовсе не входило. — Нет, я не хочу быть королевой. — Вовсе нет. Успокойся. Но, возможно, некий спектакль придется сыграть с назначенным тобой королем. — А кого бы вы хотели видеть на троне? — выдохнула я, немного успокоенная. — Не знаю, — пожал плечами Эверин. — Это будет решать Ксав которому еще предстоит в нужный момент воскреснуть и вернуть себе трон. «Как все сложно!» — я схватилась за голову. Эверин улыбнулся. Мы немного посидели молча. Солнце постепенно пал зло к своему зениту, становилось душно. «Не хочешь искупаться, Юлия?» — вдруг предложил мне генерал. «Ты не против, если я буду звать тебя так?» «Не против и то, и другое». Только не представляю, как и в чем мне здесь купаться. Если честно, сидеть на берегу моря и не иметь возможности искупаться – та еще пытка. Тем более с местной модой, которая никак не подходила для такой жаркой погоды. Да купайся в чем хочешь, я не буду подсматривать. А потом ты. А если кто-то появится? Предложение было настолько заманчивым, что отказываться от него не хотелось. Но в конце концов Эверин проводит незваных гостей куда-нибудь в кустике, пока я вылезу и оденусь. — Также и уйдет обратно, — усмехнулся Сейф, и я ни капли в нем не сомневалась. — Ну тогда отвернись, — выпалила я, сняла туфельки и бодро зашагала к берегу, ойкая от горячего песка. Возле самого моря я остановилась, с интересом рассматривая линию горизонта. Оно казалось необъятным, как будто там, за горизонтом, ничего не было. Ни замка Марга с таинственным троном, ни красивой фейской страны. Только море и этот затерянный среди песков город. А еще мы с Эверином. Я обернулась, но мой дракон держал слово. Он отвернулся и присел на камень. Я быстро скинул с себя платье, оставшись в белье. Все-таки заставить себя купаться голой я не могла. Да и мало ли кто водится в этом обманчивом тихом море, ну или какие гости ходят по дну. Поэтому я помедлила немного, потом аккуратно сложила платье на песок и направилась к воде. Море так и манило, звало к себе. И после холодной неприветливой природы драконьего края хотелось им насладиться сполна. Вода была теплой. Я забыла про время, плескается в волнах, ныряя, а потом выныревая обратно. Как же хорошо. Наконец посмотрела на берег и замерла. Эверина там не было. В панике огляделась. Неужели он бросил меня и сбежал домой? Или ушел гулять по городу? А как же я? Как я доберусь до дома? И вдруг надо мной появилась огромная тень. Я подняла глаза и чуть не заорала. На меня сверху падал огромный дракон. Это потом я уже сообразила, что он черного цвета. А кроме Эверина черных драконов поблизости не имелось. Он спикировал прямо на воду. Я ожидала огромного всплеска, но он, кажется, применил магию. Наверное, просто устал меня ждать, запарился. Вот и решил искупаться. Хорошо, что я не залезла в воду голая. Но с другой стороны, я в одном белье. Но смутиться я не успела. Услышала в голове знакомый голос. «Не бойся, Юля, я отвернулся». «Ты мне чуть разрыв сердца не устроил», выдохнула я вслух. И ударила рукой по воде, посылая брызги в сторону дракона. «Ну, прости». Я явно услышала усмешку в голосе. А потом дракон как стукнул по воде хвостом, то есть той частью, которую он действительно ко мне был повернут. И я оказалась словно в эпицентре цунами. Наверное, я должна была задыхаться и отпрёвываться. Но магия — это прекрасное слово. Я вертелась внутри этого цунами и смотрела, как волны слизывают песок. Волна осторожно опустила меня на берег, напоследок, окатив тучий брызг. Я осторожно осмотрелась. «Если ты боишься, что тебя кто-то увидит, то здесь никого, кроме нас, нет», — снова услышала я. Я смотрел. «Все отдыхают, и к морю никто не прогуливается». «Ага, значит, вот как». Я снова забежала в море и снова брызнула в сторону дракона водой. Он действительно не смотрел на меня» только остукнул хвостом по воде. И снова меня унесло волной на берег. Это было незабываемо. Мы так долго плескались в море, забыв про все проблемы и заботы, что я наконец-то поняла, чего мне на самом деле не хватало. Вылезли мы уставшие, голодные, но довольные. Я абсолютно точно уверена, что и Эверину понравилось наше баловство. Они в этом мире очень серьезные, Слишком, я бы сказала. Хотя по Эверину сразу было видно, что он не такой. Взять хотя бы то, как он к дочери относится. Интересно, скучает ли по мне Миврис? Или забыла совсем? Мой дракон тактично отвернулся, ожидая, пока я оденусь. Я недолго думала. Скинула мокрое белье и надела платье. А что, платье Лилы было достаточно закрытым. Все, как любят в этом мире поэтому я думаю быстро до дома добежать и не заметят». Я оделась, повернулась к морю, чтобы увидеть, как черный дракон тут же взлетел, и через несколько минут рядом со мной стоял уже Эверин. «Ты не замерзла?» «Нет», – я покачала головой, а потом улыбнулась. «Спасибо тебе. Это действительно был замечательный день. Спасибо моему дракону». «И тебе, Юлия, ты замечательная». «Тебе кто-нибудь уже говорил это?» — муркнула Эверина мне на ухо, оказавшись в опасной близости от меня. «Нет», — я внезапно смутилась, но действительно никто никогда не смотрел на меня так, как он, и не говорил. «Значит, я буду первым», — улыбнулся генерал, и эта улыбка очень шла ему, украшая суровые черты. Медленно наслаждаясь каждой минутой, мы добрались до дома. И уже возле самого входа Эверин вдруг нахмурился. «Что такое?» «Тихо!» Он словно прислушался к чему-то, снова превратившись в собранного воина. А потом достал из кармана переговорник. И я услышала знакомый звук. «Да, перед нами появилось встревоженное лицо Ксаврина. Но, увидев нас вместе, да еще и с мокрыми волосами, он неопределенно хмыкнул». «Я вижу, ты времени даром не терял. Я долго не мог с тобой связаться». «Здесь очень плохая связь», — ответил Эверин. «Да, я уж и вижу. Какие новости?» Эверин кратко вел принца, а скоро, наверное, уже и короля в курс дела. «Так, ясно. Пока ничего не предпринимайте. Марк рвет и мечет, что Джулия пропала. Но в Нижний город, я думаю, он не сунется без сильной нужды». «Феи даже без магии достаточно воинственны. Самое плохое, что трон принял его. Я пока подумаю, что делать, а ты готовь народ к восстанию. А вам, Джулия, будет отведена едва ли не главная роль, и от того, как вы ее сыграете, будет зависеть то, когда и как закончится война». Ксаврин выглядел предельно серьезно и собранно, и я в ответ уверенно кивнула. «Я поняла». «Я готова. Давно уже пора разобраться как здесь с заговорщиками, так и там, среди драконов. Иксав словно бы услышал меня. Мне нужно одним махом завершить то, что мы задумывали. Чтобы и Эдвард, и Марк сдали свои позиции в один день. Им нечего будет мне противопоставить, если я завершу войну». «Логично. Чего уж там. Победителей не судят. Да, оказывается, все еще сложнее, чем мне казалось. «Я понял», — ответил Эверин. «Ждем тебя и действуем». Ксаврин кивнул ему и отключился. Мы постояли немного молча. Мой дракон разом словно бы ушел в себя, продумывая то, что услышал от принца. «И что мы будем сейчас делать?» «Ты же слышала», — Эв повернулся ко мне. «Подготавливать народ к восстанию». И хищная улыбка появилась на его губах. «Иди, переодевайся». «Я думаю, Ирсу снова надо созвать народный совет и пообещать феям Нижнего города помощь и поддержку дракона, а также леди из пророчества». «Я не леди», — смутилась я. «Значит, станешь ей», — усмехнулся Эверин. В доме я быстро взбежала на лестницу и нырнула в свою комнату, а Эверин остался, чтобы поговорить с Ирсом. Все, время шуток прошло. Надо действовать быстро. Мне было страшно, я боялась не оправдать возложенные на меня ожидания. В первый раз я, наверное, подумала, что куда как проще было жить Риис Эверена, чем свободной Джулии, от которой ждут решительных действий даже короли. Но в любом случае, меня в обиду не дадут. Все, надо взбодриться. Еще немного и я смогу вернуться домой. Увидеть Миврис, Ушастика и Красавицу. Я даже испытывала что-то вроде ностальгии по мрачному замку Эверина. Хотя, если честно, жить в нем мне совсем не хотелось. Вот бы купить домик где-нибудь здесь у моря и поселиться нашей дружной семьей. Только я, Эверин, Миврис и два Дарги. Я переоделась в платье Лилы и ее же белье, которое нашла в шкафу. Как говорится, если носить нечего, то тут не до Своё белье я аккуратно развесила на спинке стула. Дома тепло, должно высохнуть быстро. От голода сводило живот, поэтому я решила оставить серьезные разговоры на потом и направилась в столовую.